Глава двадцать четвертая И этому опытному, наверное, самому опытному из оперативников опричного ордена было чего призадуматься. Было. Ведь до сих пор он так и не нашел верных ходов, чтобы преодолеть эту английскую защиту. А фотографии, сколько их не рассматривая и не перекладывая с места на место, никак его к заветной цели не приближали. Горский зажмурился и стал тереть переносицу. Прямая вербовка. Ну, допустим. В большом коллективе всегда найдется кто-то с гнильцой, а может, даже и пара таких. И тот же наркоман — неплохой вариант. Но даже если и удастся быстро его сломать, наобещать быстрый рост по службе, дать ему денег и сразу обратить в свою пользу, перетянув на свою сторону, его же сразу раскусят ведьмы. Сразу. Им только дай повод почуять неладное, а дальше они раскрутят любого. А уж всякие людишки с гнильцой, любители опиума, выпивки или извращенцы, у них на карандаше... В верхних строчках их списков ненадежных. «Можно. Конечно, попробовать можно. Допустим, мы его завербуем. И что? Убедить его, чтобы он героически взорвал корабельный погреб вместе с собой? Или соорудить ему адскую машину, что он пронесет на линкор? Чушь, ну чушь же!» Он снова тер переносицу и мощился. «Как он пронесет на корабль динамит? Понесет, так будет волноваться». Дергаться, вибрировать начнет. И, конечно же, его сразу заметит ведьма, если будет на месте. Ведьму придется убирать. А как? Ну, допустим, уберем ее без церемоний. На подходе, прямо в экипаже. Так это сразу в полиции станет известно. А полицейские тут же старшие ведьмы телеграфируют. А та сообщит капитану корабля, и он вообще закроет доступ на линкор. Даже для офицеров, до выяснения. Пришлет новую ведьму из дворца... Нет, не получается. Или придется все по минутам рассчитывать. Сложно. Все слишком сложно. И чем сложнее операция, тем ниже вероятность ее успеха. Закон сложных структур. Вся эта тяжкая умственная работа, длившаяся не один уже час, была заметна его товарищам и Павлову, и Тютину. Они не знали, как помочь руководителю делом, и брат Валерий решил помочь хотя бы услугой может тебе пиво еще налить великосхивный взглянул на него немного удивленно словно не понимал что ему говорит товарищ а как понял так ответил да ну его к черту от него только тупеешь и прежде чем снова уйти в свои размышления добавил чая лучше или кофе нет чая чая с бергамотом сейчас организую обещал брат валерий так как конечно ничего для чая на этом складе не было чай сюда нужно было привезти но прежде чем он ушел, великосхимно его остановил. — Брат Валерий! — Что? — тот остановился уже в дверях. — Помнишь, вы с Варгановым спорили про новые взрыватели? Для динамита. Ну, ты их называл детонаторы. — Это Варганов их так называл, — сразу вспомнил Павлов. — А что ты хотел? — Может, расскажешь мне про них? — Ничего я тебе про них не расскажу, — отвечал брат Валерий. — Это все стезиотехническое, мне недоступное. А вот брат Вадим тебе о них, может, что-то и расскажет. Или брат Аполлинарий. Эх, вздохнул брат Ярослав. Ну, тогда за чаем иди, растезя техническая не твоя. И тут, неожиданно сидевший до того тихо на углу стола и почти ничего не говоривший, брат Емельян вдруг произнес. — Я, мальца, знаю про новые детонаторы. — Откуда же тебе про них известно? — удивился брат Валерий, который так еще и не уехал за чаем но так иной раз сейфы встречаются такие, что ни отмычкой, ни ломом их не взять, — объяснил профессиональный экспроприатор. — Ах, вот как! Брат Валерий уже было хотел вернуться к столу, видимо, его эта тема заинтересовала, но великосхимный ему напомнил. — Ты за чаем-то идешь? — Ну, иду. — Брецели купик к чаю, да пирогов каких-нибудь, штруделей, что ли, или бисквитов. — Ладно. — Нехотя согласился Павлов и вышел, а казак, заперев за ним крепкую дверь, сел к столу поближе к руководителю и стал рассказывать. — Эти новые детонаторы... Видал я такие, работал с ними. Они появились пару лет назад. Это... Они электрические. — Электрические? Ага, от батарейки работают, — продолжал Тютин. — Раньше оно как было? Берешь динамит, шнур Бекфорда... Крепишь его, поджигаешь, ждешь. Так тоже можно. Но товарищи наши говорили, что нужно идти в ногу со временем. Вот мы и перешли на эти новые взрыватели. Только теперь вместо горящего шнура — провода и тумблер. Закрепил шашечку на сейфе, воткнул в нее взрыватель, а из него два тонюсеньких проводка тянутся. Отошел за угол, щелк — и бах! И дверца сейфа отлетела в сторону. А сам этот детонатор... «Он какого размера?» «Да махонький!» — казак показал размер суверенных взрывателей. «С полпальца! Вот такой!» Сам того не зная, брат Емельян пробудил в своем знаменитом руководителе надежду. По глазам брата Ярослава тетен понял, что у того появилась мысль. Мысль окрыляющая. Горский встал и прошелся вдоль стола. Он взял пару фотографий и в который раз уже стал их разглядывать, а потом снова поглядел на казака. — Значит, если идти в ногу со временем, надо работать с электрическими взрывателями. — Ну, так товарищи говорят, — отвечал ему брат Емельян и тут же добавлял. — но на этот счет тебе бы с братом Аполлинарием поговорить. Уже он-то во всем таком техническом большой дока, большой умник. Что не есть, во всем разберется. Думаю, и об электрических взрывателях также понятие имеет. — Обязательно с ним поговорю, — обещал брат Ярослав. И с ним, и с братом Вадимом. Джанет Рэндольф Черчилль была довольна тем, что у нее выдастся несколько выходных. Ее начальница предупредила леди Джанет, что два или три дня будет недоступна. Уляжется на операционное стол, а потом будет еще отходить от операции. Ну и прекрасно. Леди Рэндольф была довольна тем, что герцогиня хоть на три дня от нее отстанет и не будет давать ей указаний и искать ей работу. Пусть эти две англичанки, что прибыли недавно, берут на себя ответственность вместе с руководством. а Она же собралась эти дни отдыхать. Возможно, посвятить их мужу. Он давно просил ее внимания. Но леди Рэндольф не находила времени для мужа. Все дела, дела. Ну вот и свободные три дня. Отлично. А потом пусть уезжает. Он давно уже не был на заседаниях парламента. Это некрасиво. Она взяла дамский журнал и, отставив чашку с недопитым кофе, стала его листать. Молодая женщина в полупрозрачном пеньюаре сидела у раскрытого окна, в который обливалось майское солнце. Внезапно она подняла голову и перестала разглядывать картинки с новыми нарядами, что непременно будут носить этим летом. Она услышала шаги дворецкого, но они замерли у самой двери. Он знал, что если отвлечет ее от важных дел, то получит нагоняй, поэтому, всегда подойдя к комнате, Некоторое время выжидал, чтобы избежать нареканий. «Что ты хотел, Сеймур?» — спросила его леди Джанет. Дверь тут же распахнулась, и слуга, поклонившись, заговорил. «Сэр Рэндольф спрашивал, не изъявите ли вы желание присоединиться к завтраку?» Она иногда избегала и завтраков, и обедов, и ужинов с ним. Он ее любил, любил по-настоящему, но иногда его чувства докучали ей. — Все-таки нужно будет отправить его в Лондон. Он и вправду из-за этих чувств манкирует своими прямыми обязанностями. Это неприемлемо и вредно для моей карьеры. — Скажи сэру Рэндальфу, что я сейчас буду, — сказала она слуге. Мало того, женщина решила не одеваться к завтраку, а выйти к столу в пеньюаре. Она была уверена, что это понравится ее мужчине. Но, взглянув на слугу, она поняла, что это еще не все. — Что еще, Сеймур? — Телеграмма, миледи. — сообщил тот. — Неужто от герцогини? Леди Джанетт даже испугалась немного, волнуясь, что старуха прежде, чем отправиться в операционную, оставила ей какое-то задание, какую-то работу. — От кого телеграмма? — спросила она, чуть напрягшись. — От мистера Дойла, — сообщил слуга. — Давай сюда. С некоторым облегчением произнесла дама, и слуга тотчас подал ей конверт, запечатанный согласно циркуляру о внутреннем обороте секретных документов. Леди Рендельф взяла его, вскрыла без почтового ножа, просто разорвав, и начала читать. «Леди Рендельф, рад сообщить вам, что наши усилия не были напрасными. Только что в 8.45 я в картотеке сообщений от граждан нашел сообщение от некоего дома, управляющего Кольберга, который пишет, что в его доме проживает некая одинокая девица, которая выдает себя за швейку и которая, по его наблюдениям, занимается проституцией, не имея на то муниципального разрешения». Леди Рэндольф, прочитав только это, необыкновенно разволновалась. Она взяла чашку с уже остывшим кофе, сделала большой глоток и снова стала читать. «И «Имя у той девицы... Гертруда Шнитке. Как раз как у той особой, что гостила у старого моряка, которого мы допрашивали. Полагаю, что девица город не покинула, и потому сей факт требует незамедлительной проверки. По данным Кольберга, она проживает в доме некоего Циммермана по улице Остенди». Не, леди, если вы сочтете эту информацию полезной, я готов выехать на ту улицу и провести разведку на примет выяснения вопросов. Первое. О какой девице идет речь, она это или нет. Второе. Встреча с Кольбергом. Для разговора. Третье. Выяснение точного адреса проживания девицы. Четвертое. Подготовка операции по ее задержанию. Буду ждать вашего решения. Телеграф 209. До востребования. Дуэлл. Она снова сделала большой глоток кофе. То ли от солнца, которое заливало комнату, то ли от волнения, но молодую женщину кинуло в жар. Да нет, конечно же, от солнца. Какое еще волнение? У ментала и сотрудницы сервиса не могло быть никакого волнения. Тем не менее, она допила весь кофе, обдумывая сложившуюся ситуацию. Если... если... если это не совпадение, и это Гертруда Шнитке, та самая русская, что сбежала от герцогини, ах, как это было бы хорошо. И то, что герцогиня отправилась на операцию, только улучшало ситуацию. То есть она сама, без так называемого «мудрого руководства старухи», сама нашла русскую и сама должна ее взять. Это был бы идеальный расклад. Леди Рэндольф лихорадочно связывала в голове все действия, которые нужно произвести, чтобы схватить хитрую и изворотливую русскую девку. Ей понадобится. Дойл, разумеется, и вся его команда – А с ним сидели в картотеке полицейского управления, кажется, два шимпанзе. Или три? Мало. Мало. Девка ловка. Нужно больше сотрудников. Нужна еще пара шимпанзе и обязательно... Да, два стража, не меньше. Девка опасна. Она себя прекрасно проявила на вокзале. Да и уйти из дома герцогини — еще та задача. А она ушла и залегла на дно. Конечно, это все неспроста... Она отлично знает свое дело, отлично. Нет, с нею в игры играть нельзя, сотрудников нужно взять с запасом. Транспорт, три экипажа, а еще неплохо бы захватить пару баб дозорных и все-таки взять трех стражей. Да, лучше трех. Дворецкий стоял и ждал ее дальнейших распоряжений, а она все еще прикидывала, какой набор средств потребуется ей для захвата русской. Но для всего этого ей нужно было хотя бы официально сообщить о намечающемся деле вышестоящей даме, то есть герцогине. Ах, как хорошо, что она ляжет под нож своего мясника сегодня. Надеюсь, что это уже случилось. В таком случае леди дженет не пришлось бы получать одобрение. Она сама взяла бы себе все, что требовалось, сама провела бы операцию и сама снискала бы все лавры за успех. Но дать телеграмму своей начальнице она была должна» но хотя бы для того, чтобы соблюсти субординацию, да и приличие. Ей не хотелось прослыть невежды, что устраивает операции за спиной своей начальницы. — Сеймур? — Да, миледи, — сразу откликнулся дворецкий. — Пошли телеграмму во дворец. — Содержание, миледи. Лидия Рэндольф начала свое послание весьма официально. — Джорджиани Кавендиш, герцогиня Диваншир, первой даме при посольстве Ее Величества королевы Виктории в вольном городе Гамбург. «Миледи, проведенная мною оперативная работа вывела меня на след сбежавшей от нас русской. Все данные говорят с высокой вероятностью, что она не покинула город и продолжает тут пребывать. Все добытые мною факты указывают на то, что я вышла именно на русскую фанатичку, упущенную нами совсем недавно». Вот леди Джанет была немного смелее, чем нужно, но стесняться она не собиралась, ведь это официальная служебная телеграмма, которая должна быть зафиксирована в специальном реестре и передана руководству в Лондон. И она продолжила. «Посему прошу вас разрешения произвести операцию по захвату дикарки с привлечением всех наличных у нас сил. Прошу рассмотреть мою просьбу немедленно, так как дело не терпит. Подпись Джанет Рэндольф Черчилль. Этого было достаточно для выполнения условностей, но ну, Адуилу она даст телеграмму сама, как только выйдет из дома. — Я отправлю телеграмму немедля, — сообщит слуга, опряча карандаш за манжет. — Что-нибудь еще? — Горничных ко мне с дневным туалетом, — вспомнила молодая женщина. — Буду одеваться. — Разумеется, миледи, — сказал слуга, но опять не ушел. — Что еще? — она взглянула на него с некоторым раздражением. — Может... «Мне нужно что-то сообщить сэру Рэндольфу, он ведь ждет вас к завтраку». «Ах, да!» Леди Джанет поморщилась, ведь опять все получилось не так, как она хотела. «Передай ему, что я приношу свои извинения, скажи, что я заглажу свою вино но сейчас у меня дела».